невероятно сложные расчеты, учитывая всевозможные решения остальных. И этим расчетам нет конца, как нет конца числу возможных комбинаций. Вы все сосредоточены и напряжены, вы считаете, предполагаете, допускаете, опровергаете, пересчитываете, комбинируете так до бесконечности, потому что вы сцеплены намертво тканями взаимоотношений. При этом каждый старается выглядеть совершенно беззаботным. Тут ты вскакиваешь на ноги и начинаешь бегать из угла в угол, взад, вперед, туда, сюда, потому что все тело затекло и онемело. Так бегаешь и бегаешь, пока однообразие стен и твоих собственных движений не возвратит тебя опять в первую серию, в машинное отделение с его ножами, молотами, колесами и рычагами. Так проходят целые эпохи, И все становится омерзительно. Все, что внутри тебя и все, что снаружи, все это известно заранее, измусолено твоими взглядами и размышлениями. Сам себе человек становится противен до тошноты. Только уйти от самого себя некуда. это вот мучительная пустота долго потом не заживает в сознании, как открытая рана. И только много спустя становится она, Шрамом в душе. Ничего не остается в памяти от этого времени. Провал. Один раз мне сказочно повезло. Я нашел примерно полпачки-махорки, аккуратно спрятанные в щель в стене. Полпачки, отсыревшие махорки. Но лучше б я ее не находил, эту чертову махорку. Потому что с одной стороны негде было взять спичек, с другой же нестерпимо захотелось курить. Сотни раз я обшаривал всю камеру, но спичек не нашел. Оставался только один способ прикурить — залезть на стену под самый потолок и клочок своей одежды при помощи какой-нибудь палочки просунуть сквозь решетку в нишу, а там аккуратно положить на лампочку. Минуты через три тряпка должна начать тлеть, и тогда от нее можно будет прикурить». Но как залезть на трехметровую высоту без единой точки опоры, да еще оголодавшему, ослабевшему человеку? Судя по некоторым пятнам и царапинам, было ясно, что мои предшественники как-то ухитрялись. И от этого желания закурить становилось нестерпимым. Половина следующей ночи ушла у меня на то, чтобы ногтями отщепнуть Как-нибудь щепку от своего щита, причем щепку подлиннее, чтобы хватило ее от решетки ниши до лампочки. Затем с утра следующего дня начался штурм стены. Совершенно идиотское занятие — наскакивать на абсолютно голую стену, с бегали, сместали, цепляясь за нее ногтями и буквально рычать от бессилия и беспомощности. Быть может, мои предшественники были выше ростом, сильнее или лучше подготовлены. Быть может, они были альпинисты, но уж ничто не могло меня остановить, я ни о чем другом не мог думать, я совершенно озверел и дошел до иступления. Я поклялся или добиться своего, или расшибить себе голову об эту стенку. Первый день кончился безрезультатно. Ночью я приставил щит к стене, скарабкался под потолок и прикурил такие от лампочки. Однако это не могло успокоить, это только дразнило меня кажущейся достижимостью, и с утра штурм возобновился. Так прошли еще один день, еще одна ночь, новый день и новая ночь. Я совершенно перестал существовать. Во мне осталось только одно желание — залезть на стенку. Ногти поломались и кровоточили, пальцы распухли, К ночи я обыкновенно изматывался настолько, что уже и по щиту не мог залезть с первого раза. Я срывался, падал, вставал и снова лез к лампочке, как лезут на свет насекомые. Я уже ничего не чувствовал, ни боли, ни холода, ни голода. Было только одно желание — существовавшая во мне и помимо меня, залезть на эту проклятую стенку к этой чертовой лампочке. Я даже не понимал уже, зачем мне это нужно, и поэтому, когда на четвертый день, ценой невероятных усилий, взмахов, толчков и прыжков, я оказался вдруг под потолком, вцепившись мертвой хваткой в решетку ниши,